23. -е. В длинном многоподъездном доме номер 30 по улице Волгоградской весь первый этаж занимали магазины: продовольственный, хлебный, овощной и торгово-закупочная секция Потребкооперации. Складские и подсобные помещения магазинов располагались на цокольном этаже. И здесь же, рядом с тепловым узлом, была небольшая комнатка, в которой турист оборудовал свой рабочий кабинет. Официально это помещение принадлежало потребкооперации организации, занимающейся неизвестно чем. Турист числился в магазине потребкооперации уборщиком производственных помещений. Как-то приятели спросили его, «Чем ваша контора занимается?» «Скупает излишки сельскохозяйственной продукции у колхозников», со знанием дела ответил турист. «Только вот крестьянин нынче жадный пошел, все излишки на рынок везет, и нам почти ничего не достается. Во всяком случае, за два года работы я на наших складах ни овощей, ни картошки не видел, а мясо до магазина не доходит». «Директор его прямо с колес продает!» В субботу турист и счетовод подсчитывали убытки. После убийства Бурлакова нелегальная торговля водкой на два дня была парализована. Около полудня к ним в коморку зашел попрыгун. «Турист, здесь одна девушка хочет с тобой поговорить!» С многозначительной улыбочкой сказал он. «Симпатичная?» Оторвавшись от цифр, спросил турист. «Сейчас увидишь. Заходи». В комнату вошла опрятная девочка невысокого роста. По виду примерная пятиклассница. В руках она держала школьный портфель. Из-под шарфа выглядывал уголок пионерского галстука. «Ты с уроков сбежал и хочешь у меня отсидеться?» – пошутил уборщик производственных помещений. Я во вторую смену учусь и уроки никогда не прогуливаю. Серьезным видом объяснила школьница. Я хорошистка, у меня ни одной тройки за четверть нет. Попрыгун объясни, зачем ты привел сюда эту пигалицу? Ты хочешь, чтобы я у нее дневник проверил и вместо мамы с папой расписался? Турист. Школьница не знала ни имени хозяина кабинета, ни его фамилии. И обратилась к взрослому мужчине по-свойски, по кличке, как товарищу по дворовым играм. «Турист, все знают, что ты держишь свое слово. Скажи, это правда, что ты сто рублей дашь тому, кто назовет имя убийцы Кости Бурлакова?» «Девочка, ты откуда про Бурлакова знаешь?» Раздосадовался работник по операции. «По годам ты ему в подружке не годишься, дочерей у него нет». — У нас во дворе все только и говорят, что какого-то дяденьку Бурлакова в восьмом доме убили, и ты обещал 100 рублей тому, кто поможет найти убийцу. — Предположим, пообещал, но ты-то здесь при чем? — Я знаю, кто в этот день на Тасю у его подъезда стоял, — гордо ответила школьница. Турист и счетовод переглянулись. — Сочиняет или правда что-то знает? «Девочка!» – почти ласково обратился к школьнице, самый уважаемый человек в районе. «Давай уточним, про какой день ты говоришь?» «Это было на прошлой неделе в понедельник, в двенадцатом часу дня. Парень, который тебе нужен, стоял у третьего подъезда, курил. Я еще сказал подружке, что он дом перепутал. Мы засмеялись, а он на нас как зыркнул, как набычился». — Почему ты так хорошо запомнила этот день? — посерьезнил турист. — Мы из музыкальной школы шли, а музыкалки в тот день занятия отменили. Наша преподавательница гриппом заболела. — Как интересно! — протянул турист. Шла девочка по двору и все подметила. — Ты садись, в ногах правды нет. Хозяин кабинета показал школьнице на продавленный диван. Кроме дивана из мебели в комнатушке были двухтумбовый стол, за которым сидел сам турист, и кресло с потрескавшимися полированными подлокотниками. Кресло занимал щитовод, и уступать его гости он не собирался. Девочка покосилась на диван, но садиться не стала. «Турист, а у тебя сейчас с собой деньги есть?» – с детской непосредственностью спросила она. «Пока я что-то не пойму, за что платить!» «Смотри!» — вмешался в разговор счетовод. Он показал девочке две десятки, помахал ими в воздухе и положил на стол. «Деньги будут твои, если ты нам поможешь!» «А что так мало?» — обиженно надулась школьница. «Вы про сто рублей обещали, а мне всего двадцать даете!» «Девочка, не будь такой алчной!» Узмутился турист. «Ты еще ничего нам не сказал, а уже трясешь меня, как дедушка Мичурин-грушу. Тебя как зовут? Таня? Давай, Танечка, выкладывай, что знаешь. Если у тебя серьезный базар, то мы накинем еще пару червонцев. А если ты нас за нос водишь, то дяденька попрыгон отведет тебя в подсобку и ремня всыплет». «Вы меня не обманете?» — серьезно спросила школьница. Таня перехватил инициативу в разговоре с Вот «Ты же пионерка, хорошистка, а так плохо о нас думаешь. Мы маленьких девочек не обманываем». «Я не маленькая», – дерзко ответила школьница. что ты меня эти препирательства стали утомлять», – напустил на себя мрачный вид турист. Девочка стрельнула в него глазками, прикинула, что вместо обещанных денег может получить ремнем по мягкому месту. «А что с них станется?» — оценила она обстановку. «Отлупят, выгонят из подвала и никому не пожалуешься». «Тот же день у подъезда стоял парень Лена Игородовой, сказала школьница. «Как его зовут, я не знаю, но вместе их несколько раз видела». «Ты ничего не путаешь!» Осторожно, стараясь не сбить девочку с толку, спросил счетовод. «Я с Леной в одном доме живу, она в третьем подъезде, а я в четвертом. Когда мы шли мимо восьмого дома, и ее парни увидели, я сказал подружке, «Посмотри, жених дома перепутал!» «А что дальше было?» «Ничего не было, мы пошли к школе готовиться, а он на месте остался». Турист показал брату покойного Бурлакова на потолок, потом на гостью. Попрыгун понял задание и вышел из комнаты. «Таня, я вижу, ты хорошая девочка, умная. Расскажи, как этот парень был одет?» ты турист подробно расспросили школьницу, но больше ничего интересного она не рассказала. «Ну что же, рад был с тобой познакомиться», — подвел итог турист. «Ты помогла нам!» Он взял из рук вернувшегося помощника вафельный стаканчик с мороженым, протянул гостья. «Это тебе, Танюша, угощайся!» «А деньги?» — кивнула на стол девочка. «Скажи честно, зачем тебе деньги?» — спросил турист. «Что ты хочешь купить на сто рублей?» Махеровый шарф? Если мама у тебя его увидит, то отберет и сама на голове носить будет!» «Так нечестно!» – обиделась девочка. Турист пожал плечами, достал портмоне, поверх десяток отсчитал три зелененьких трехрублевки. Высыпал на стол всю мелочь из бокового кармашка. «Это твое. Ну скажи мне, что ты хочешь купить на эти деньги?» «Я же не буду их всех сразу тратить!» – рассудительно ответила девочка. «Подружек угощу, остальные до да лет в копилку спрячу». Школьница достала из портфеля небольшой кошелек с застежкой поцелуйчиком. Аккуратно сложила в него деньги. «Таня, а ты что, каждый день с собой в школу кошелек носишь?» Подозрительно прищурился счетовод. «Нет, только сегодня взяла». «Обалдеть!» – засмеялся турист. Шла девочка Татьяна в школу, заглянула на огонек и ободрала двух взрослых дяденек, как липку. «Танечка, Танюша, теперь-то мое в расчете?» Гостя застегнула портфель, поправила шарф на шее. «Турист», — сказала она после секундного колебания. «А если ко мне будут пацаны приставать, я скажу, что тебя знаю». «Без базара. Я любому человеку за тебя ноги выдерну и назад не вставлю». «Спасибо», — девочка улыбнулась и, довольная собой, пошла в школу. Проводив гостью, турист отправил прыгуна в овощной магазин за пивом. «Воистину, говорят, не делай добра, не получишь зла». вот, ты понял, кого эта малявка видела? Обалдеть не встать! Ты прикинь, как все обернулось!» «Она видела чувака, который потом с высотки бросился?» «Его! Ты только подумай, как он меня отблагодарил!» Я разрешил ему с девчонкой из наших дворов встречаться и до дома провожать, а он моего корешка молотком по голове огрел. Ну, не сволочь ли Погоди, турист, не горячись. Слушай расклад. Хозяин кабинета повернулся к счетоводу и тихо, так, чтобы случайно оказавшийся за дверью человек не мог его услышать, сказал. «Стыдниченко». Мой знакомый из областного УВД шепнул, что Костю убили именно в это время, с одиннадцати до часу дня. Понедельник, разгар рабочего дня, во дворах штиль, людей никого. Менты с Ленинского РОВД на три круга все дома обошли, и никто ничего не видел. А маленькая девочка столкнулась с ним нос к носу. Как всегда, дело случая. Заболела гриппом училка в музыкальной школе, и у нас появилась ниточка к убийце. «Вдруг этот парень там случайно оказался?» — неуверенно предположил счетовод. «Фигня. Я допускаю, что шел паренек по улице, и вдруг ему приспичило зайти в подъезд. Он зашел, сделал свои дела, вышел на крыльцо и закурил. А тут мимо две девчушки из музыкалки идут. всю в тему, кроме одного». Чтобы в подъезде помочиться, не надо за девять земель идти. Вокруг 55 й школы своих подъездов хватает. Этот парень оказался у подъезда Бурлакова не случайно. А коли так, то он или убийца, или сообщник убийцы. Турист замолчал на полуслове, прислушался. У соседней двери раздались голоса. Звон ключей. Попрыгун вернулся, сказал он. Сейчас ему грузчик с овочного закрома откроет, и мы попьем пивко. Подумаем, как жить дальше». Через пару минут посреди коморки появился ящик Жикулевского. «Со склада взял?» — уточнил у гонца щитовод. «Я никак не могу понять принцип, по которому они пьем торгуют. Товар завозят утром, а в торговый зал поднимают только после обеда. В чем суть выдержки?» Нашел, над чем голову ломать. Турист смахнул с бутылки пробку. Жадно сделал несколько глотков. Значит так, у нас на подозрении парень, кличка Бык. Живет в районе 55-й школы. Нам надо разузнать о нем все. Где учился, с кем дружил, чем промышлял. Турист, а я кое-что про него знаю. Попрыгун уселся с пивом на диван, закурил. Его друзья-приятели собираются в двенадцатиэтажке. Часов в 9 вечера их можно нагнать, накрыть всех скопом. Я возьму с собой человек пять парней, блокируем их в подъезде и будем по одному выводить на балкон, прессовать. Одного жестко отоварим, у остальных языки сами развяжутся. Ты нам войну с 55-й школой развяжешь? Не одобрил идею с щитовод. Там в нейтральной территории, никто возмущаться не будет. Бред собачий. Турист поставил пустую бутылку под стол, вытряхнул из пачки сигарету. Попрыгон, ты иногда здравый чувак, а иногда чушь несешь. Как пьяный физрук перед комиссией из Райано. Представь, ты собрался на дело. Обворовать кого-то хочешь или убить, или ограбить. Ты что? Станешь всех подряд свои планы посвящать? «Нет, конечно. О твоих делах будет знать только самый близкий друг. Максимум двое. Вся толпа, которая в двенадцатиэтажке этажке ошивается, нам не нужна. Они все равно ничего не знают». «Тогда другой вариант», — предложил Попрыгун. «Есть одна девушка из пятьдесят пятой школы. Она с моей сестрой дружит. Я могу позвать ее в гости и ненавязчиво расспросить, что к чему». «Не то». Чем больше народу мы вовлечем в наше тайное расследование, тем больше мути нагоним и в итоге спугнем убийцу. Мы пойдем другим путем. Я поговорю кое с кем. И нам сообщат, кто у быка был лучшим другом. Вот этого человека и его ближайшего кореша надо привести сюда и прессовать до тех пор, пока он нам всю правду не выложит. Дельный план. Поддержал шефа вот внезапно захватить его дружка и поставить перед фактом. Или он нам дает полный расклад, или здоровья лишится. У меня вот какой вопрос. Мы со второй пигалицей говорить будем? «Зачем?» – пожал плечами турист. «Танечка Танюша нам все подробно рассказала. Вряд ли ее подружка что-то добавит». Если с двенадцатиэтажки тема отпадает, может мне пока вот тряхнуть? предложил инициативный попрыгун. Ее не трогай. Когда надо будет, я сам с ней поговорю. Туриста она. Ты меня плохо понял, повысил голос хозяин кабинета. Койгородовой даже близко не подходи и забудь, что ее имя в этих стенах слышал понедельник инспектор уголовного розыска областного УВД Виктор Стадниченко встретился с Абрамкиным. «Как дела, Олег Гаврилович? Убийство на Волгоградской не раскрыл? Хочешь, я дам тебе наколку?» В тот день, когда убили Константина Бурлакова, у его подъезда стоял некто Быков Михаил. «Откуда такая информация? Мы там все мелким бреднем прочесали». И ни одного свидетеля не нашли. Олег Гаврилович, я же не буду тебе свои источники информации палить. О Быкове сведения верные. Начнешь отрабатывать, сам убедишься. Я тебе что-то должен за подсказку. Самую малость. Я хочу посмотреть отказной по факту его самоубийства. На другой день турист получил список друзей Михаила Быкова. «Приведите ко мне этого человека!» – ткнул он в одну фамилию.